Метод кнута. Пара слов о наказаниях. Эпиграф. У родителей, которые воспитывают своего ребенка кнутом и пряником, вырастает побитый и толстый ребенок. Народная мудрость. Хотя в эпиграфе к этой главе есть выражение «воспитывают кнутом», о физическом воспитании я здесь много говорить не буду, потому что это не воспитание, а насилие чистой воды. Советую уяснить это себе раз и навсегда и донести до окружающих в максимально доступной форме. Кстати, именно так к этому относятся во всем цивилизованном мире. Но, к сожалению, нынешние взрослые — битое поколение. Их самих били в детстве, и они не до конца понимают, в чем тут весь ужас. Это, конечно, не значит, что надо равняться на своих родителей и приводить в пример свое детство. Меня били, и ничего, человеком стал. Так, кстати, оправдывали свои действия некоторые родители, приходившие ко мне на лекции и консультации. Мол, что такого, это же шлепок или подзатыльник, а как иначе, если он не понимает с первого раза? У одной мамы ребенок вообще впадал в истерику при виде ремня. Понятно, что в доме его использовали не только как предмет одежды. Но вот что важно понимать. Родитель, поднявший руку на ребенка, психически неуравновешенный человек, у которого проблемы с агрессией, гневом, яростью. Эти проблемы надо решать, а не вымещать на ребенке, легкодоступном и беззащитном существе. И не надо говорить, что дети вас довели и издеваются. Мало кого сыновья и дочери ведут себя, как херувимы, 24 часа в сутки, но лупят их далеко не все. Поймите главное, что происходит в голове у ребенка, которого бьет родная мама или родной папа. Он осознает, что мир так устроен, сильный может обидеть слабого что родители его не любят, что он плохой, кем он после этого вырастет, как будет общаться с другими людьми, с животными, как станет учить жизни своих детей. Думаю, глобально изменить ситуацию в нашей стране может только закон. Люди в других странах ведь тоже изначально не отличались излишней гуманностью, но с введением штрафов быстро пересмотрели свои воспитательные методы. Так было не только в этой сфере. Например, раньше во многих автомобилях не было креплений для ремней безопасности — и люди, соответственно, не пристегивались. Потом издали закон, что все должны пристегиваться, а у кого ремня нет, должен что-то придумать, как-то его привинтить, прикрепить. А следующим шагом ввели штрафы. Все, конечно, повозмущались, но потом смирились. Так и здесь. Но в России закон, увы, не на стороне детей. Декриминализация физического насилия в семье яркое тому доказательство. В 1970-х проводились исследования в американских тюрьмах, которые показали, что 88% заключенных подвергались физическому насилию дома. Проще говоря, их били, и чаще всего жестоко. И когда эти исследования были обнародованы, через какое-то время практически все штаты США приняли законы о недопустимости физического воздействия на детей. О силе слов Хочу отдельно подчеркнуть, если вы ребенка не принимаете таким, какой он есть, значит, вы его реально не любите. И он это, кстати, понимает, сколько бы ему ни было лет, только сформулировать пока не может. родители может настораживать, беспокоить и огорчать разное. Ребенок плохо учится, плохо ест, не помогает по дому, не убирает за собой постель и игрушки. Одно дело, когда вы разбираетесь с проблемой, и совсем другое, когда с детьми. Критические высказывания в адрес ребенка как человека, личности, он воспринимает как вашу к нему нелюбовь. Подумайте об этом. И в идеале переходите на «я-высказывание». «Не ты плохо поступил, а мне не нравится такое поведение. Меня огорчает, что ты себя так ведешь». Марш в угол. Теперь поговорим по существу. Я уверен, что наказывать детей нужно, более того, иногда просто необходимо. При этом важно максимально четко разделять, где ребенок, а где его поступок. Когда мы говорим «ты плохой», то выражаем свое непринятие ребенка. Говоря же «ты плохо поступил», мы отделяем личность от поступка. Приведу пример. Допустим, вы договорились. К вашему приходу ребенок пообедает, уберет за собой и заодно ликвидирует страшный бардак который оставил в гостиной. Договорились, а значит, объяснили, какие будут последствия, если ничего не будет сделано. И что вы видите, вернувшись с работы? Правильно, суп на плите, нетронутый, на диване упаковка от чипсов и прочее барахло, ребенок носом в планшете или рубится в приставку. Среднестатистический родитель при этом делает зверское выражение лица и начинает орать, как потерпевший. Мудрый, дружелюбно здоровается с ребенком, возможно, даже обнимает, смотря сколько тому лет и приняты ли у вас такие нежности, и забирает планшет или отключает приставку. Объяснение простое и логичное. «Дорогой сын, милая дочь, мы с тобой, как ты наверняка помнишь, договаривались, так что, увы, вот это я вынуждена забрать до завтрашнего дня». И все. Никаких криков, оскорблений, никаких «все отцу скажу, отец тоже родитель, родной человек». Зачем его подставлять, делать из него монстра, который придет с работы, наорет и накажет? Ну или что ему в вашем понимании положено делать? Негуманно это — сливать детей родному отцу. Гуманно, когда все ведут себя нормально. Гуманно, когда ребенок понимает причинно-следственные связи. Если вы непоколебимы и твердо стоите на своем, то и ребенок будет играть по вашим правилам. У нас же в России принята такая манера — Многие взрослые, когда наказывают детей, считают своим долгом орать и надрываться. Считается, видимо, что иначе дети не поймут, что происходит, не оценят всю серьезность ситуации. Говоря с ребенком ласково, но твердо, вы четко отделяете его, хорошего, от поступка, плохого. Ребенка вы по-прежнему любите, отношение ваше к нему вообще не поменялось, но он будет наказан, такова жизнь. Тут есть очень важный аспект. Есть безусловная любовь, а есть условная. И когда мы меняемся в лице, орем, если ребенок совершил проступок, мы выражаем именно второй вид любви. Ребенку кажется, когда он слушается, его любят, когда делает что-то плохое — нет. Наказания самого по себе достаточно. Не нужно его дополнять интонациями, аффектациями и зверским лицом. Как и чем можно наказывать ребенка? Думаю, вполне допустимо лишить его... Игрушки, гаджета или другие вещи. Походы на развлекательные мероприятия. Оба случая должны оговариваться заранее. Но совсем неправильно будет лишать провинившегося прогулок на свежем воздухе, сажать под домашний арест, устраивать ребенку бойкот. Некоторые спрашивают, могут ли мама и папа наказывать по-разному. Думаю, что нет, не могут. В семье нужна солидарность. У отца с матерью не должно быть разногласий, чтобы не получалось ситуации типа «бедный мой, пойдем, я тебе дам шоколадку», телефон, планшет, пока папа или мама не видит. Если ребенок понимает, что с одним родителем можно то, что нельзя, со вторым, это дает ему инструмент для манипуляции. Несколько слов о доверии. Когда ребенок маленький, он не критически относится к родителям, воспринимает все, что они делают, и говорят, как однозначно правильное. Но где-то с трех, и особенно после пяти лет, он начинает отделяться от мамы с папой, чувствовать себя самостоятельной единицей. Появляется собственное мнение по любому поводу. При этом, когда у ребенка возникают какие-то проблемы, трудности, конечно, он обращается к родителям. Все дети хотят быть за старшими, как за каменной стеной, но в силу разных обстоятельств этого может не происходить. Родители могут отфутболивать малыша с его проблемами или говорить что-нибудь несущественное, или попросту врать. Рано или поздно ребенок начинает понимать, что не найдет ответа на свои вопросы, разочаровывается в родителях, перестает им доверять. Это обоюдная проблема. Родители, со своей стороны, гиперопекают детей — Требуют ежеминутного отчета, где был, с кем, что делал. Обнюхивают на предмет запаха табака, проверяют уроки и дневник. Так все и живут в атмосфере тотального недоверия. Мне назло. Многие родители страдают эгоцентризмом. Они почему-то привыкли считать, что ребенок, будь ему 15 лет, 10 или даже 2 года, делает все специально. Им назло. Это большое заблуждение. В 99% случаев действия детей носят непреднамеренный характер, и никакого злого умысла в них нет. Как-то в эфир моей программы позвонил мужчина и рассказал такую историю. Будучи ребенком, он как-то пытался разжечь костер у трансформаторной будки, из за это его дома выпороли. Урок, который он в результате усвоил, нельзя попадаться. Понимаете, да? Надо не ремнем бить провинившегося, объяснять причинно-следственные связи, Ребенок же не пытается нагадить родителям или трансформаторной будке. Он искренне хочет понять, как эта жизнь устроена. Что будет с будкой, если ее поджечь? Ну, то есть понятно, что она будет гореть, но как? Прикольно, наверное, будет салют, фейерверк. Чего он точно не понимает, так это того, какой ущерб это нанесет и какие будут последствия. Если просто наказывать, ничего толком не объясняя, В 90% случаев ребенок не будет делать никаких нужных вам родителям выводов. Поэтому так важно с ним говорить, объяснять причинно-следственные связи и последствия поступка. Например, что папе теперь придется продать машину, чтобы расплатиться с городом за будку и покраску фасада, а значит, ни в какой отпуск мы в этом году не поедем. И тогда он обязательно поймет, что горящая будка — беда для всей семьи. А если только орать, лупить и наказывать, он, как собака Павлова, будет считать, что нельзя трогать именно эту будку, а любую другую — пожалуйста. Не пойман не вор о природе детского воровства. Вопрос, который мне то и дело задают на лекциях и в радиоэфирах, что делать, если ребенок ворует? Друзья, прежде всего важно разобраться в природе воровства. Зачем и почему он это делает? Особенно, когда у него все есть, и мы ей ни в чем не отказываем. Причин может быть несколько. Первое — чтобы обратить на себя внимание. В любой форме. Пусть вы будете на ребенка орать, читать нотации, но вы, наконец, им займетесь. Он попадет в фокус вашего внимания, которого ему не хватает. Вторая причина сугубо медицинская — клептомания. Был я как-то в городе Фигераси, в театре-музее Сальвадора Дали. Интересное место, и многие вещи там ворованные. с Сальвадором, из разных мест. Он был клептоманом. Любил воровать полотенца в отелях, подрезать какие-то вещи в гостях. Потом из этого целую экспозицию сделали. Возвращаясь к вашему ребенку, тут может помочь поход к психологу или психиатру. Ребенок, по сути, не виноват, если у него такое заболевание. Третья и самая неприятная причина — социопатия. Это когда у человека полностью отсутствует рефлексия и способность сопереживать. Он не понимает, грубо говоря, что такое хорошо, а что такое плохо. Просто видит цель, не видит препятствий. Но не спешите пугаться. Скорее всего, вы бы и раньше заметили какие-то тревожные звоночки, и воровство не было бы единственной вашей головной болью. Да, и, наконец, ребенок может быть просто очень маленьким и пока не понимает что так нельзя, что брать чужое плохо. Ваша задача тогда — ему или ей это объяснить. Ну и, разобравшись в причинах, можно подумать, что делать дальше, как ребенка наказать. «Мам, купи!» Бывает, ребенок видит, что его сверстники живут лучше в финансовом плане. Чаще ходят в кино, кафе и развлекательные центры, получают те игрушки и гаджеты, которые захотят. Как правильно объяснить, что в семье нет таких же финансовых возможностей? Мне кажется, важно говорить максимально честно. Например, объяснить так. Сейчас у нас денег немного. Мы взяли ипотеку на квартиру, купили в кредит машину, копим на отпуск, поэтому мы в кафе не идем. Но в целом деньги большой роли не играют. Гораздо важнее дарить ребенку свое время. Хотя, конечно, все дети любят подарки. Много лет назад мы делали на канале «Россия» программу о психологии, семье и детях. Приехали с оператором в первый класс одной московской школы и задали ученикам вопрос — Как вы понимаете, что родители вас любят? Не сговариваясь, первоклашки ответили одно и то же. Когда любят, дарят подарки. Во многом виноваты сами родители, которые к этому детей приучили. И еще один момент. Не переживайте, если не можете обеспечить ребенка абсолютно всем. Дети, у которых было в детстве все, какие-то материальные ценности, вещи, игрушки, гаджеты, как правило, уже ничего не хотят, ни к чему не стремятся. Вот вам личный пример. Я сам рос не в самой обеспеченной семье. Нас под одним потолком жило шесть человек. Мама, папа, мой старший брат, я, две бабушки. Народу полно, денег не то чтобы очень много. Думаю, что не в последнюю очередь это помогло мне стать успешным в своей профессии и зарабатывать столько, сколько я хочу. Мы узнали, что наш 15-летний сын курит, надо ли отказать ему в карманных деньгах, мол, раз ты куришь как взрослый, то можешь и зарабатывать как взрослый себе на сигареты. Я не раз говорил и повторю снова, деньги не должны быть привязаны ни к чему, но раз велика вероятность, что как раз на карманные деньги он и покупает сигареты, надо с ним поговорить, сынок, мы даем тебе деньги, но оказалось, что ты куришь. Мы против, и, сам понимаешь, странно будет, если мы продолжим спонсировать твое новое увлечение. Как нам быть? Думаю, сын или бросит курить, или откажется от денег. А насчет самого курения сильно не переживайте. В 15 многие пробуют и бросают. А вот если начать в 18, 20 лет или позже, есть риск, что это будет надолго. У меня трое детей, младшей 12 лет. Она ворует деньги и у меня, и у своего старшего брата. Когда она украла мои украшения и подарила подружкам, у нас был серьезный разговор. Дочь поклялась, что сама не понимает, зачем это сделала, и что больше так не будет, но все повторилось. Что делать? Такому поведению может быть несколько объяснений и возрастные проблемы, и склонность к воровству, и попытка обратить на себя ваше внимание, если девочки его не хватает. Стоит пойти к психологу, он поможет разобраться. Кроме того, деньги не должны быть на виду, но при этом регулярно выдавайте дочери фиксированную сумму на карманные расходы. Брату 13 лет, недавно украл у мамы банковскую карточку и потратил 15 тысяч рублей ее пенсии на онлайн-игры. Семья в шоке. Живем небогато, но у брата есть все, что нужно. Он постоянно сидит за компьютером и играет в игрушки, но денег на игры ему не дают. Что делать? Как-то наказать? Спрятать деньги? Лишить компьютера? Это серьезная проблема. Ваш брат — кандидат на зависимость, а значит, его надо жестко оградить от двух вещей — от денег и компьютера. И, конечно, наказать за эту выходку, предупредить, что он не получит подарков и нужных ему вещей ровно на эти 15 тысяч. И, конечно, прятать деньги. Ваш брат, увы, уже доказал, что у него предрасположенность к этой проблеме. Вы же не хотите дойти до центра реабилитации лудоманов, где лечат людей с патологической зависимостью от игры, правильно? Вы хотите, чтобы это у него закончилось в юном возрасте. А значит, придется полностью контролировать доступ к интернету. Он будет посещать только те сайты, которые разрешат родители, пользоваться кнопочным телефоном без интернета. На все планшеты и ноутбуки, какие есть дома, нужно установить пароль. Он должен справиться с проблемой, пока не стал полностью зависимым. Сыну 14 лет, у него искривление позвоночника, и нужно делать упражнения. Он категорически не хочет. Как уговорить? Или, может, надо просто заставлять? Сложная история. У меня в детстве была похожая проблема, я тоже не хотел ничего делать. Мне еще прописали пластинку для исправления зубов, так я ее носил в кармане, не надевал. Думаю, здесь важно принимать строгие меры. Не делаешь упражнения, лишаешься чего-то ценного, кино, игр, телефона. Наверное, только так. Трудности, неурядицы сильно сказываются на моем состоянии и отражаются на отношениях с ребенком. Я все осознаю, но чувствую, что самой не хватает психологической помощи. Тоже важная тема. Многие, когда у них случаются проблемы с работой, с супругом, срываются на детях. Главное — понимать, почему вы так делаете, что из чего следует. Что на самом деле вы срываетесь не потому, что ребенок неуправляемый и непослушный, а потому что вам зарплату урезали. Если был не прав бил ребенка, а теперь раскаиваешься, стоит ли просить прощения? Не подорвет ли это авторитет? Если говорить, то как? Какими словами? Лучше извиниться и наладить с ребенком отношения, чем до гробовой доски делать вид, что ты все делал правильно, хотя ребенок тебя за это ненавидел. Но родителям вообще сложно извиняться. Это вопрос иерархии, уважения, авторитета. Тут еще важный момент. Просить прощения стоит, когда точно знаешь, что за ремень больше не возьмешься. А иначе кому эти бесполезные слова нужны? Что касается формулировки, то можно сказать, например, так. «Извини, пожалуйста, я был несдержанный, нервный и, к сожалению, агрессивный». Когда какая-то сложная ситуация происходила, я просто не знал, какую решить, и поэтому брался за ремень. Как правильно наказывать ребенка? Физические наказания мы рассматривать вообще не будем. Во всех цивилизованных странах за это можно угодить в тюрьму. А вот гаджетами наказывать можно и нужно, но это должно быть с широкой улыбкой и доброжелательным тоном. Сынок, я тебя люблю, но мы с тобой договаривались. Ты не смог, и я забираю у тебя смартфон, а взамен дарю тебе кнопочный телефон на такой-то срок. На будущее. Когда будете о чем-то договариваться с ребенком, заранее объявите, какие будут последствия. Например, если меня вызовут в школу, я заберу компьютер на две недели. Вас вызвали, компьютера нет. С малышами то же самое. Если ты не уберешь до конца дня игрушки, они обидятся и могут на 2-3 дня убежать. Почему вы считаете игнор самым неприемлемым наказанием? Можно же взять паузу, а потом продолжить? Когда вы игнорируете взрослого человека, он, как минимум, в ответ на ваше неадекватное поведение, может с вами развестись. А ребенку что делать? Мама с ним не разговаривает, смотрит сквозь него, он, бедный, не знает, что и думать. В крике, конечно, тоже нет ничего хорошего. Но для детской психики ледяное молчание еще более губительно. Крик, как ни крути, более естественная реакция. «Вас довели, вы кричите». А игнор и бойкоты следствие подавленной агрессии, когда вы сами себе не позволяете вести себя естественно.